Четвертая глава. «Добрый день, Зен. Можно мы поменяемся креслами?» Спрашиваю у Дамианиса, который оставил мне место у окна. «Вообще-то, с его стороны это очень мило. Многие девушки любят смотреть на облака во время полета, но я, скорее, исключение исправил. В жизни не выгляну в иллюминатор». Подняв голову, Зен смотрит на меня оценивающим взглядом. «Боишься летать?» «Немного», признаюсь я. Не припомню, когда позволила ему перейти на «ты». По-видимому, в тот вечер в ресторане, когда выпила лишнего. После нам как-то не доводилось остаться тет-а-тет. «Можно». Зену ступает место. «Добрый день, Даша». Коротко киваю в благодарность. Настроения любезничать нет, равно как и разговаривать. Поудобнее расположившись в кресле, я включаю аудиокнигу, всем своим видом давая понять, чтобы не тревожили так проходит почти два часа полета. Мне не очень хорошо. Токсикоз доставляет много неудобств. Что только не пробовала за последнюю неделю, дабы облегчить свое состояние. И напульсники, и конфеты, и сухарики натощак. Ничего не помогает. Я уже на все готова, лишь бы прекратить эту бесконечную изматывающую тошноту и жить полноценной жизнью. Насколько это возможно в моем положении. Недавно, когда гуляла в парке и наблюдала за счастливыми парочками и родителями малышей, поймала себя на том, что мне обидно. «Егор ведь не оставит Киру! Я буду воспитывать ребенка одна!» Покосившись на аниса который сидит рядом и работает в ноутбуке, ощущаю неприятный укол в груди. Если бы Зен с дочерью не приехали полгода назад в Россию, все могло бы сложиться по-другому. «Ты очень бледная», — замечает он, взглянув на меня, — попросить стюардессу принести воды. «Спасибо, не стоит». Даже удивительно, что недавно я считала Дамианиса очень привлекательным мужчиной. Теперь из закиры которая вскоре станет женой Егора, хочется отсесть от Зена в другой конец самолета. Жаль, нет свободных мест. Надеюсь, Калиничев прилетит в следующем месяце, как и обещал. Не уверена, что смогу дольше скрывать свое положение. С каждой недели это будет все сложнее. Прикрыв глаза, глубоко дышу. Но это ни капли не помогает. Тошнота не проходит, напротив. Добавляются слабости головокружения. Бабушка говорила, что у женщин в нашем роду нет проблем с деторождением. Очень на это надеюсь. Потому что если я буду часто лежать в стационарах, то не смогу толком обеспечить себя и ребенка. За предстоящие месяцы нужно подготовить финансовую подушку безопасности, на всякий случай. Оставшийся час я уже не нахожу себе места. Терплю до последнего, чтобы не сбежать в туалет. Знаю точно, стоит только начать, и тогда рвоту долго не остановить. Нужно как-то продержаться до посадки, а в номере прямо горизонтальное положение. «Хочешь, покажу предварительный макет, который скинули архитекторы?» – предлагает домианис. «Если утвердим на общем собрании, то именно он отправится в работу». Киваю. Зен поворачивает ноутбук. Я внимательно смотрю на экран. «Неплохо», — выдаю вердикт. «Это все, что ты можешь сказать?» Поднимаю голову, встречая с его заинтересованным взглядом. «Неужели настолько идеально? Нет желания что-либо добавить или убрать? Совсем никаких деталей? Обычно ты въедливо вникаешь во все мелочи». «Сейчас малость не до того, но Зен прав. Кое-что я бы подправила. Возможно, на собрании выскажу свое экспертное мнение. Не уверена, что проголосую за этот макет. Я знаю ваш подход к работе, Зен. В черновиках есть еще наброски, так ведь?» Дамианис широко улыбается. «Ваш?» Он вопросительно изгибает бровь и смотрит с такой иронией, что становится не по себе. «Вдруг краснею до кончиков волос». «Да, я ответила тогда на флирт, но это ничего не значит. Была непринужденная обстановка. Мы отмечали удачную сделку, отдыхали. Сейчас между нами снова деловое общение, только и всего. Не стоит переходить черту». «Есть еще два варианта, покажу их на общем собрании». Дамианис закрывает крышку ноутбука. «Ты сегодня не в настроении?» «Ничего не могу ответить». Горло подкатывает тошнота. «Извините, Зен, я поднимаюсь на ноги и пошатываюсь, бегу к туалету. Единственное состояние, в котором я чувствую себя более или менее сносно, — это сон. Но уснуть с такой тошнотой, к тому же в самолете, — большая проблема. И из еды ничего путного нет. Сейчас бы пригодился стейк из говядины, который я оставила в холодильнике. Может, помог бы». Когда представляю, какие ароматы этот кусок будет источать к моему возвращению, становится лишь хуже. В итоге задерживаюсь в туалете на 20 минут вместо планируемых десяти. Зен никак не комментирует мое долгое отсутствие. А может, Дамианис и вовсе его не заметил. Или решил, что я пошла пить чай со стюардессой, только чтобы не проводить время с ним. Отчасти это правда. И все из-за его дочери. Кажется, я очень ревную Егора к Кире. В аэропорту ждет машина, и нас везут в отель. К моему огорчению, номер Зена не только на том же этаже, но и рядом. Надеюсь, домианис не будет водить к себе женщин, потому что одно лишь упоминание о сексе вызывает новый приступ тошноты, не говоря уже о том, чтобы слышать чьи-то стоны за стеной. Взяв мой чемодан, Зен поднимает его в номер. Я благодарю за помощь и, договорившись встретиться завтра утром, закрываюсь за Дамианисом дверь. Хорошо, если он не задержится здесь надолго со своим контролем. К тому же у его дочери свадьба на носу. Об этом уже все в курсе. Не переодеваясь, сворачиваюсь клубком на кровати и засыпаю. Открываю глаза, потому что кто-то настойчиво стучит в дверь. Кое-как поднявшись с постели, я иду в прихожую. Удивленный вид Зена, настоящего на пороге, избавляет меня от остатков сна. Я в той же одежде, что и вчера, к тому же, наверное, еще и отекшая. «Все в порядке, Даша? Ты не заболела?» Дамианис даже не скрывает беспокойства в голосе. «Его Даша» звучит с акцентом и чувственными нотками. Мне нравится, как он произносит мое имя. «Я не очень хорошо переношу перелеты. Почти не вру». Дайте десять минут, Зен. Я быстро приведу себя в порядок. Подождите, пожалуйста, в фойе. Беременность явно не болезнь, но вслух я этого не произношу. домианис будет последним, кто узнает о моем положении.